Глава 49. Рик Штырек. Почти две недели я наслаждалась простой жизнью без погонь, всяких маньяков и мерзких капитанов-стражи. Зато мы с Марко замечательно проводили время, наслаждаясь морскими рассветами на пустынном утреннем пляже и совместным купанием. Его тоже не дёргали по работе. Видимо, преступники всех мастей, узнав о звере, затаились — чтобы случайно никто не провёл надуманные параллели с этим душегубом. Так ведь и прибить могут под горячую руку, если поймают. Ну а с Марко у нас настоящий медовый месяц. Как-то очень легко привыкаем друг к другу. По словам мужа, у него такое ощущение, что знал меня всю свою жизнь. Признаться, и сама чувствую себя так же. Просто обалдеваю от того, насколько мы подходим друг к другу. Освоив грамоту, хотела написать мужу о своей прошлой жизни. Потратила на это почти сутки — Но, оказывается, при переносе мне не только рот запечатали. С буквами та же ерундовина. Марко долго пялился в стопку исписанных листов, но потом отложил их в сторону и признался, что почерк у меня хороший, а вот все остальное полный бред, составленный из знакомых букв. Блин, так обидно от этого стало. Столько сил потрачено и все зря. И ведь сама могу прочесть легко каждое слово. Не расстраивайся. С улыбкой проговорил он, видимо, удрученный вид. «Значит, на небесах решили, что нам с тобой достаточно настоящего и будущего. А прошлое, признаться, меня просто раздирает от любопытства услышать чудесные сказки об иных мирах, но больше волнует, как мы проведем с тобой завтрашний день. Но и эти две недели отпуска выдались у меня не очень спокойными. Всему виной пчелка. Как только мы обезвредили капитана Эдмонда, Я сразу же вспомнила про обещание данной воровки. В трущобах должен обитать какой-то беспризорник по прозвищу Рик Штырек, которому пчелка должна была деньги. Найти мальчишку не представляло особого труда. Оказывается, несмотря на свой малый возраст, он являлся достаточно известной личностью не только на Жестяной улице, так как постоянно ввязывался в какие-нибудь совсем не детские авантюры. Далеко Штырек пойдет. — сказала одноместная попрошайка, когда я попросил ее показать, где обитает беспризорник. — У таких, как он, всего две дороги. Либо на виселицу, либо в бургомистры. Не зря ж рыжим уродился. Они все с хитрецой. Мальчонка действительно оказался огненно-рыжим. Видимо, схожестью цвет волос он и приглянулся пчёлке, собирающейся чуть ли не усыновить его после успешного дела в Барена. — Ты, Рик Штырек. Поинтересовалась я, увидев из кареты пацана, гордо рассекающего по грунтовой дороге и специально поднимающего босыми ступнями облака пыли. «Кому Рика, кому и Рикардо?» независимо ответил тот и вытер нос рукавом грязной рубахи. «Чего надо, господа ищейки?» «Ты знаешь нас?» — удивился сидящий рядом со мной Марко. «По работе знать положено», — важно пояснил штырек чтобы раньше срока в кутузку не загреметь, не на того нарвавшись. Да и про поимку зверя не знает лишь глухонемая старуха Битти». Тут он абсолютно прав. Слухи о том, как семейство Ищейка зловило маньяка, буквально за сутки облетели весь Барена. Не просто облетели, а обросли такими подробностями, которым позавидовала бы и больная фантазия Эдмонда. Даже Ванесса Грэма возмутилась некоторым из них, сказав, что народ сошел с ума. Уж если первая городская сплетница так считает, то это показатель. Теперь нам сможем и шага по улицам не пройти, чтобы кто-то не остановил и не выразил свое глубочайшее почтение с ним и не глубочайшей благодарностью. А уж чтобы рассортировать приглашение в гости, нужно секретаря нанимать. Вначале это внимание меня сильно напрягало, так как не я рисковала жизнью, но постепенно начала смиряться с незаслуженным людским признанием. В конце концов, я тоже приложила свою руку к раскрытию, поэтому имею полное право на минуту славы. «Тебе привет от пчелки. произнесла я, выйдя из экипажа. «Знаешь такую?» «Первый раз про вашу пчелу слышу, так что никаких дел с ней вы мне не пришьёте». Быстро сориентировался штырек, уходя в полную несознанку. «Жаль. Она говорила, что денег тебе должна и передать просила. Ну раз ошибочка вышла...» «А, вспомнил!» Пошел он на попятную, услышав о деньгах. «Точно, должна. Три золотых». «Не наглей. Пять медиков. Вот они». «Значит, точно с вами тёрла, раз даже это знаете. Гоните денежки». Протянутая мною медь исчезла в кармане беспризорника, словно по волшебству. Я даже моргнуть не успела. Явные таланты карманника у мальчугана прослеживаются. Еще пчелка попросила позаботиться о тебе. Продолжил я разговор. «Могу. Ничего не надо» перебил меня Рик. «Я свою свободу ни на что не променяю. И игрушкой в доме богатеньких работать не собираюсь. Денежки отдала, и мы в расчёте». «Почему игрушкой?» — возразил ему Марка, до этого молча, но с интересом слушавший наш диалог. «Ты, вижу, парень смышленый, в жизни разбирающийся. Мне бы такие в отряд пригодились. Так что предлагаю тебе место в нашей казарме. Извини, сразу оружие не дам». Вначале кое-чему обучиться надо будет, чтобы потом всяких душегубов ловить нормально. Правда, не знаю, потянешь ли. Эта работенка не для слабаков. Бывает, ночью догоним бандитов, а они по нам из пистолей стреляют. Ну, а мы их саблями на всем скаку. Такая порой битва завяжется, что только сильный боец выдержит. Что, вот прям саблей из пистоля можно будет? Внезапно заинтересовался Штырек. И на коне собственном? Как взрослому? Конечно, окончательно подцепил на крючок мальчишку хитро выделанная ищейка. Если не струсишь, конечно. А чего это я струшу? Да мы с пацанами соседней улицы, знаешь, как деремся? Я хоть и самый мелкий пока, но ни разу не убежал. Даже когда порыльнику не слабо получал. Любого спроси. Все подтвердят, что Рик штырек, не девчонка. Но у нас еще и дисциплина в отряде пояснил муж, украдкой подмигнув мне. «И мозги должны быть. Как у тебя с этим дела обстоят? Тебе же не стражником пузатом локать вино придется, а стать членом самого сильного отряда Ищейки». «Да умнее меня!» — Хвастливо выпятил в палую грудь штырек. «Только наш сапожник. И то только потому, что грамоту знает почти всю. А вот вашей сцеплины не имею. Отродясь, я такой вещи не слыхивал. Но если скажете, где ее взять, то обязательно пару штук умыкну. Не впервой». Дисциплина – это послушание, рассмеялась я. И запомни, ищейки не могут воровать, у них жалование хорошее. Мамка говорила, что я послушный, грустно произнес Рик. Она в прошлом году от болезни померла. И еще умницей называла, когда трезвая и добрая. А отец твой? Да знать бы еще кто он. Дяденька и тётенька Ищейки, возьмите меня, геройские душегубов рубить. Саблей на коне, не пожалеете. Ну, не знаю, задумчиво произнес Марка, словно и не уговаривал с минуту назад пристроить мальчишку в казарму. Может, устроим Рикардо испытательный срок? предложила я. Поживет у нас месяцок. Посмотрим на него внимательно. И если поймем, что саблю с конем доверить можно, то и в казарму на воинское воспитание отправим. «У нас?» — натурально удивился муж. «Да. Правда, мне придется тогда в твою спальню переехать, освободив комнату для...» «Согласен?» — чуть ли не прокричал довольный Марка, не давая мне времени передумать. «Испытательный срок — это важная, очень нужная вещь для будущего ищейки. Эй, малец, быстро забирайся в карету и едем к нам домой. Учти, упрашивать не буду. У нас еще несколько кандидатов в отряд есть». Не успел он договорить, как штырёк уже сидел внутри кареты и угрюмо смотрел на нас. «Вы чего копаетесь?» — попенял он на секунду, помолчав, добавил. «Не ищеки, а черепахи какие-то». Нашу находку Люция встретила слегка настороженно. В дом сразу не пустила, а провела настоящее испытание для паренька, устроив ему основательную баню за кухней. Судя по воплям Рика, отмывала его с азартом и до полного блеска. Следующей проблемой стала одежда. Такого размера у нас в доме не водилось, но тут помог приехавший Дина, который быстро сгонял на рынок и привез пусть и не новые, но приличные вещи. Первое утро нахождения в доме претендента прошло с приключениями. Рик умудрился проснуться раньше нас с Марка, осторожно вылез в окно и слинял, чтобы, как он сам сказал, поживиться жрачкой. Люция как раз напекла пирогов и на свою беду ушла из кухни по домашним делам. Оставленные без присмотра пироги и беспризорник исчезли. Через несколько часов пацанёнок вернулся уже без них, но очень довольный. «Вот», — высыпал он на стол перед собирающейся ругаться Люцией горсть медиков, «твоя доля. Себе по-честному за работу только четверть взял». «Откуда деньги?» — оторопело спросила служанка. «С пирогов твоих. Продал все». «Все и... точно не украл?» «Что-то слишком много!» а я простофилем деревенским через кривого втюхал. Мол, в них начинка из заморского зверя. Съест мужик такой пирожок, а у него до небес мужская сила стоять будет. Мигом расхватали. Так что со мной, старуха, не пропадешь. Пеки завтра еще. После этого объяснения в осадок выпали уже все присутствующие. Особенно я. Понимаю, что на улицах взрослеют намного раньше, но не до такой же степени. А уж как люцы разорялась... Больше не из-за пирогов, а что ее старухой обозвали. Пришлось прочитать расстроенному пареньку целую лекцию о том, что, во-первых, мы ничего не продаем, а, во-вторых, что людей даже с пирожками обманывать нельзя. И щеки так не поступают. Кажется, подействовало. До следующего дня. Ближе к обеду я получила от штырька подарок в виде вазы. Откуда взялась эта явно недешевая вещь, выяснилось сразу — Мальчишка честно признался, что увидел ее стоящей на открытом окне соседского дома. Долго думать не стала, сразу решил, что раз простофили не прячут от загребущих рук штырька такую дорогущую штуку, то она им попросту не нужна. Зато нам в хозяйстве все пригодится. Кажется, отведя меня в кабинет, задумчиво проговорил Марка. Это была не самая наша лучшая идея — взять в дом уже готового вора. «Подожди», — перебила я. С одной стороны, Рик нахватался на улице всяких вредных привычек, но ну, не было у него нормального воспитания. Но ты заметил, что он не просто так ворует, а словно пытается показать, что является полезным человеком в доме. Деньги за пироги и отдал, а вазу так вообще украл, чтобы меня порадовать. Нет, что-то в нем хорошее есть. Не пропащий мальчишка. «Может, ты и права», — не стал спорить муж и неожиданно рассмеялся. «Ханна...» «Странные события со мной в жизни случаются. Прошлая жена говорила, что беременна, но ребенка не подарила. А новая — наоборот. Беременной не была, но дитя в доме уже вовсю озорничает. Кажется, у меня никогда не будет, как у нормальных людей». «Посмотрим», — игриво произнесла я. «В конце концов, я теперь поселилась в твоей спальне. Так что рано или поздно, но обязательно должно случиться, как у нормальных». Жду и готов, не покладая... «Не покладая всего, буду трудиться над этим», — с улыбкой обнял меня Марка. «Но вазу соседям отдать надо». «Сейчас отдам», — со вздохом признала я его правоту. «Главное, убедительно соврать, почему она не разбилась, случайно упав из окна на мостовую». Но врать не пришлось. Этот мелкий пришелыга, увидев наше недовольство, все понял и уже незаметно вернул вазу на место.